глава 25 с вашей предварительной оценкой мы уже успели ознакомиться начал говорить лев дмитриевич на очередной общей паре и с этого момента помимо обязательных к посещению занятий вам будет предоставлено индивидуальное расписание, где вы будете работать уже в смешанных коллективах обвел он нас строгим взглядом. как вы все знаете, в нашем университете подходят к обучению исходя из практики, что вы должны получить максимально полный объем знаний в каждой из дисциплин и углубленное понимание в тех направлениях, что вы выбрали сами. Держать вас здесь никто насильно не собирается, и если вы не успеваете соответствовать нашим стандартам, то вы покинете стены данного учебного заведения очень быстро. Пусть прошел всего месяц, но тем, кто находится в конце рейтинга успеваемости в своей группе, это повод задуматься, чтобы улучшить свои показатели на предметах. Если же вы это не исправите, то часть из вас не будет допущена до экзаменов. «А будет ли возможность улучшить свои оценки?» спросил один из моих одногруппников. «Только если вы будете брать больше часов по тем предметам, в которых отстаете», равнодушно посмотрел на него наш куратор. «Мы не собираемся подтягивать вас в знаниях, если вы сами к этому не стремитесь». «Поймите, что все преподаватели в ИГУ взяли обязательства перед самим императором, что из стен нашего заведения будут выпускаться только компетентные специалисты», посмотрел, казалось, на каждого мужчина. «Так что, если не будете стараться, то лучше сразу перевестись в другое заведение, где требования к учащимся попроще». Судя по не слишком довольным лицам части одногруппников, Они, похоже, так до конца и не осознали, почему такие высокие требования были при поступлении именно в этот университет. Многие, вполне возможно, считали, что одного их высокого происхождения будет достаточно, чтобы им делали послабление. Но я, как и многие другие, выбрал это место как раз из-за того, что обучение в нем ценилось даже после выпуска. Диплом здесь не станет бесполезной макулатурой. Разумеется, большинству из нас не требуется устраиваться на работу после завершения обучения, но как ценится древность рода, так и ценится знание аристократа, а точнее, его упорство по достижению этих знаний. Императорский государственный университет предоставляет много уникальных методик и дисциплин, которые в других местах изучают менее плотно. Так что все понимали, что значит быть выпускником этого места. Да и связи все всегда упиралось в связи. Пройдя через подобные трудности, многие из нас будут как раз связаны общими воспоминаниями об этом месте и как мы вместе преодолевали препятствия на нашем пути. Сложно отрицать, что подобное не сплачивает, и, как мне кажется, частью всего этого марафона занятий как раз было то, что мы как раз перестали себя чувствовать отдельными индивидуумами и научились взаимодействовать друг с другом. Императору было выгодно – что магические рода и лучшие умы его государства умели договариваться друг с другом, они резали себе глотки, как, например, произошло лет 200 назад, когда несколько родов вдруг решили отделиться от Российской империи. Никто не хотел повторения тех трагичных событий, и чтобы имена их родов были вычеркнуты из истории и преданы забвению. Для тех, кого с детства учили гордиться делами своих предков и тому, к какому величию они привели нашу страну, Подобное было слишком ужасным наказанием. «Также, начиная со следующей недели, мы начнем проверять ваши магические дары у тех, у кого они есть», уточнил под конец Лев Дмитриевич. «Нам необходимо определить, насколько вы хороши в магических дисциплинах и кто станет вашими наставниками по ним, чтобы повысить ваш ранг. Также с этого момента вы будете считаться официально ранжированными одаренными, что ведет за собой обязательство проходить практику у аномалий. Те, кто даром не обладают, могут записываться на практику по желанию, им тоже найдется применение. Мы никому в этом не отказываем. Учтите, что в том числе и за практику у аномалий начисляют дополнительные баллы, благодаря которым вы, даже проседая по некоторым предметам, можете остаться учиться дальше. «Вот это другое дело!» Сразу обрадовалось несколько ребят. Только судя по тому, как дернулся уголок губы у куратора, он прекрасно запомнил, кто радовался возможности проявить себя в первую очередь против тварей аномалий. Не думаю, что это все останется без внимания, ведь в первую очередь из университета хотят выпустить готовых специалистов, а не сорвиголов, которые все время проводили в аномалиях и только благодаря этому смогли перепрыгнуть через порог отчисления. «Отставить радость!» – мрачно произнес мужчина. Прежде чем вас допустят до практики в аномалиях, вы должны будете доказать, что не помрете там в первые же секунды. Так что те, кто не имеют магического дара, могут вам только посочувствовать. Нагрузка на одаренных с данного момента будет гораздо серьезней, чем вы можете себе представить. В моем прошлом мире магии как таковой не было, ну, либо мы о ней просто не знали. Все же у нас не было магических аномалий, чтобы они могли породить, как следствие, необходимость в развитии магов. Нашим защитным механизмом от сверхъестественного стали шаманы. Так что я знал только то, как измеряются силы шаманов. У нас они в первую очередь зависели от воли самого шамана. Только человек с сильной волей мог подчинить себе духа, а ведь сопротивление – мог оказать и самый безобидный светлячок. Тут никогда нельзя быть до конца уверенным, как пройдет подчинение нового духа своей воле. Другой показатель силы шамана – это количество духов, что есть в его распоряжении. Для этого нужна в том числе развитая душа шамана, способная накапливать колоссальные объемы духовной энергии и делиться ею с духами. Этот симбиоз позволял развиваться нам и духам, делая друг друга сильнее. Мы нуждались друг в друге, и поэтому вместе были сильны. Одаренным этого мира партнеры не требовались. Они могли, благодаря взаимодействию с маной, своей волей изменять саму реальность вокруг себя. Но если шаманы измеряли свои силы по количеству духов и их силам, то для магов были придуманы ранги на основании их умений. Пока еще не было способа, который условно при касании делал все замеры. Так что сам ранг присваивался сразу из нескольких показателей – насыщенность энергии заклинания, скорость создания и, собственно, урон. Было еще с десяток более мелких параметров, которые тоже влияли на итоговую оценку. Но большинству одаренных достаточно было отработать свои навыки по этим трем направлениям, чтобы более-менее точно иметь представление о собственном ранге. Конечно, особо обстояли дела с теми, кто не имел возможности нанести урон, как те же чисто стихийные маги, но за годы изучения возможностей магов были придуманы шкалы рангов для каждого из существующих направлений. Впрочем, это не исключало возможности появления чего-то уникального, для чего придется придумать что-то новое, ведь исследования не останавливались, и шкала рангов из года в год все уточнялась. Для оценки тех, кто изъявил желание получить официальный ранг, а значит и появиться в общей имперской системе как одаренный, нас отвели не на полигон, как я думал изначально, а в подземный комплекс, который скорее напоминал целую группу различных лабораторий. И да, насчет получения ранга. Аристократ вполне мог отказаться от этой процедуры, вот только на это смотрели очень неодобрительно. А уж если в семье далеко не один ребенок, то через эту процедуру проходили все члены молодого поколения. Император признавал неприкосновенность только одного наследника, да и то, в таком случае остальные, кто посещал аномалию, смотрели на него косо. Все же посещение аномалии и убийство тварей, проживающих там, было схоже с боевым крещением, да и наши предки бились с ними, отбивая для нас жизненное пространство. «Университет позволяет вам получить не только знания по разным направлениям деятельности, но и проводить научные изыскания, если у кого-то к этому появится интерес», прокомментировал увиденный нами лаборатории куратор, который сопровождал нас к помещению, где будет проходить тестирование. «Если же ваши разработки еще и окажутся полезной империи, то вы получите поддержку от государя, но этим вы займетесь позднее». А сейчас сосредоточьтесь на том, чтобы показать свой максимум. Мы продолжали идти по коридорам мимо лабораторий, куда нам путь был закрыт. Внутри можно было увидеть, как над различными стендами работают как взрослые сотрудники университета, так и студенты старших курсов, которым было наплевать, что мимо них сейчас ведут первокурсников. Люди были заняты работой и притворением в жизнь своих задумок, и им без разницы, что творится вокруг это так походило на то, как мы изучали ритуальные круги и придумывали новые, чтобы разнообразить наш арсенал умений, что я даже с ностальгией вспомнил те времена, пусть они были и не самыми легкими. Уж голова у меня болела над всеми этими расчетами так, что ничего не помогало. И все же я был достаточно упертым, чтобы не обращать на это внимание до тех пор, пока я не найду ответ на поставленную задачу. «Наконец-то мы дошли до помещения, где уже заканчивали приготовление несколько ученых». «Вот и вы! Наконец-то!» – всполошился мужчина в крупных очках, которые, казалось, закрывали половину его лица. Еще и суетливые движения, которые выдавали в нем неврастеника. Что-то мне резко захотелось оказаться как можно дальше от этого человека. «Мы уже все подготовили. Пора приступать». «Давайте. Кто там хочет первый?» Спросил Лев Дмитриевич, посмотрев на нас. «Очередность не сильно важна, главное, говорите ваше основное направление дара». Мои одногруппники немного помялись, и вперед вышел первый из парней. Как раз один из тех, кто радовался возможности в аномалиях заработать много баллов, чтобы перекрыть проблемы с учебой. Вполне ожидаемо, он оказался магом огненной стихии и продемонстрировал создание огненного шара который сразу после воплощения полетел в манекен. Я краем глаза следил за ученым в очках и его помощниками, которые все это время следили за своими мониторами, что с момента активации техники и до попадания огненного шара в цель показывали различные графики и цифры. Все это, видимо, относилось к измерению ранга, но разобраться в таких деталях с первого раза не получалось. И «Еще разок, молодой человек», сверившись с показателями, попросил его профессор, и мой одногруппник по его команде выдал еще одну магическую технику, а потом и третью, пока от него наконец-то не отстали. Причем по парню было видно, что он каждый раз пытался выдать максимум из того, что может, но даже эти три попытки у него еле получились. Может, огненные техники у него получаются неплохо, но внутренних запасов на это явно не хватает. Впрочем, не у всех есть возможность отрабатывать свою магию на полигонах. Да и не всегда дар пробуждается в раннем возрасте. Многие только под конец школы наконец-то раскрывают свой магический дар. Я пытался вникнуть в это все, но для меня это как-то было сложновато. Тем более все, что было написано про пробуждение магов, у меня не получалось соотносить с собой из-за того, что мои магические каналы были разрушены. Так что я не слишком вникал в эту тему. Более того, я даже не стал тратить духовную энергию, чтобы внимательнее приглядеться к заклинаниям своих одногруппников. Я в любом случае еще не раз увижу, как они работают с магией. А во время тестирования еще неизвестно, сколько потребуется сил, чтобы мне присвоили хоть какой-то ранг. Вот совсем нет уверенности, что я смогу выдать способности моего водного дракона за магические приемы, особенно когда рядом находится подобного рода техника. Тем временем парню присвоили начальный ранг «Е», чему он не сильно обрадовался. Похоже, мнил себя как минимум «С» ранговым, а то и вовсе максимальным «А» ранговым, но тут такой облом. Дальше одногруппники подходили более смело, и, как оказалось, у нас собралось довольно много стихийников, и большая часть из них была «Е» и «Ф» ранга. Обнаружилась, правда, парочка «Д» ранговых, но, похоже, они сами были не рады этому так как остальные на них посмотрели очень недобро. Осталось не так много тех, кто еще не прошел через проверку приборами местных ученых, и я был среди них. Мне хотелось посмотреть, как себя покажут другие, прежде чем начнут действовать остальные. Но и еще интересно было посмотреть, на что способна одна моя знакомая княжна.